Глава пятая. Тайник. С проворством пантеры Нэнси схватила миссис Джеймит за руки, оттащила ее в сторону и с криком «Вперед, па!» бросилась вверх по лестнице, перескакивая через ступеньку. Отец последовал за ней, оставив миссис Джеймит внизу. Нэнси постучала в дверь комнаты в башне, где жил а соседний Старик пригласил их войти. «Да, мисс Дрю, сегодня при утреннем солнышке я уж ни за что не спутаю вас дамой на старой заплесневелой картинке. Мистер Дрю, как поживаете, сэр? Извините, что не встаю. После вчерашнего бурного вечера я чувствую некоторую слабость. Присаживайтесь». «Не беспокойтесь, мистер Сидни». Адвокат поставил свой пухлый портфель на стол и подтянул стул поближе к креслу, где сидел старик. «Миссис Джеймит сказала, что вам не здоровится?» Мистер Сидни нахмурился. «Ей-то откуда знать. Она сюда не поднималась. И Франк тоже. Завтра Кэрол принесла». «Ладно, к делу», — продолжал старик. «Я хочу переписать завещание. Для ясности, несмотря на странности моего нынешнего положения, с вашим гонораром, мистер Дрю, трудностей не возникнет. «Мне нужны юридические услуги высшей пробы, и я могу себе позволить оплатить их». Нэнси неслышно вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. На верхней ступеньке она остановилась и выглянула в маленькое окошко, через которое на лестницу проникал очень слабый свет. Можно было разглядеть угол старого амбара. Прямо за ним начиналась опушка леса который, разрастаясь в сторону отдаленных холмов, постепенно становился все выше и гуще. Внимание Нэнси привлекло какое-то движение снаружи. Из гостиницы, одетый в комбинезон, выходил Фрэнк Джеймит. В руках у него была лопата и большая корзина с крышкой, на вид очень тяжелая. Джеймит остановился и принялся незаметно оглядываться. «Все это весьма подозрительно», — подумала Нэнси. «У амбара» который стоял в самом конце гостиничной территории, дальше всего от дороги, Джеммит остановился. Он огляделся, тщательно осмотрел издали все окна в доме и принялся энергично действовать лопатой. «Закапывает что-то», — предположила Нэнси. Когда яма достигла примерно полметра в глубину и столько же в ширину, Джеммит остановился. Он полез в корзину и извлек из нее небольшой сундучок. Нэнси насторожилась, ведь это явно тот самый, на котором написана частная собственность асы Сидни, и которую она видела в башне не далее, как вчера вечером. Сундучок был примерно 30 сантиметров в ширину и 20-25 сантиметров в глубину. Сделан он был из черного дерева с медными скобами по краям и штифтами из того же материала. Наверняка Фрэнк Джеммит знает, что в нем хранится нечто ценное. «Что же там интересно внутри?» — спрашивала себя Нэнси. «Какие-нибудь важные бумаги или, может, серебро? А что, у а Сидни вполне могут быть какие-нибудь ценные старинные предметы?» Нэнси терялась в догадках. Если Джеймит украл сундучок, зачем закапывать его? Почему бы просто не унести его из дома и продать содержимое? Джеймит опустил сундучок в яму и положил поверх крышки несколько дров из ближайшей поленницы. Затем тщательно сгреб в кучу всю вырытую землю, положил ее в корзину и разбросал по поленнице, после чего вернулся в гостиницу. Тут явно происходит нечто такое, чего не видно с первого взгляда, решила Нэнси. В одном можно быть уверенным, а соседний не просил Джеммита закапывать эту штуку. Нэнси продолжала спускаться по лестнице. На втором этаже юная сыщица столкнулась с Кэрол. Выходившая из номера, она явно поджидала Нэнси. — Здравствуйте, Нэнси! — едва слышно проговорила официантка. Нэнси чувствовала, что девушке есть что сказать. Просто она не знает, с чего начать. Она решила помочь ей. — Похоже, мистер Сидни решил изменить завещание совершенно внезапно, — заметила она. «Ш -ш — Шшш! Едва слышно выдохнула Кэрол и боязливо огляделась. — Папе маме я еще ни слова об этом не сказала. я я О, Нэнси, мне так страшно и сама не своя. — Да в чем дело-то? — спросила Нэнси. — Если бы мне самой все было ясно. Девушка тяжело вздохнула. Я люблю старого мистера Сидни. Он такой одинокий, такой несчастный. Вчера вечером сразу, как вы уехали, к нему пришел какой-то мужчина. Вроде бы родственник. Он и раньше заходил. Обычно поздно, ближе к ночи. Но отец никогда не пускал его в башню. Только на сей раз он все же поднялся. Немного погодя, появился еще один мужчина и тоже настоял, чтобы его провели наверх. Между этими двумя затеялась страшная склока. Снизу из кухни было слышно, как они орут друг на друга. Папа Джеммит прокрался наверх и встал около двери. Спор то утихал, то снова разгорался. Примерно через час тот, что появился вторым, вышел. Он застал папу Джеммита подслушивающим и страшно обругал его. Через несколько минут ушел, хлопнув изо всех сел дверью. — Бедный мистер Сидни! — Нэнси нахмурилась. Недаром он сказал, что ночь выдалась бурной. — А вы знаете, что у них там целая междоусобица? Семья жены мистера Сидни против его собственных родичей. — Что-то в этом роде я подозревала, — ответила Нэнси, но в детали вдаваться не стала. — Договаривай, Кэролл. А поджемец страшно разозлился, когда его застукали под дверью. Спустившись вниз, он велел мне идти спать. Но я слышала, как бедный мистер Сидни меряет шагами комнату и в конце концов поднялась к нему. кэрл будь добра, позвони мистеру Дрю. Я хочу составить новое завещание. Прошу тебя никому ничего не говорить. Я...» «Ой, Нэнси, не могу я вам ничего сказать». «Ну так и не говори. Просьбы надо выполнять». — кивнула Нэнси. — Только вот что интересно подумают мистер и миссис Джеймит, когда узнают? — Мама Джеймит ушла из дома на автобусную остановку, сразу как вы приехали, — пояснила Кэрол. — Папа Джеймит велел мне всем говорить, чтобы его не беспокоили. Он работает в гараже, машину ремонтирует. — А когда миссис Джеймит вернется? — спросила Нэнси. — Она уже вернулась! — послышался за спинами девушек голос женщины. Нэнси и Кэрол инстинктивно подались назад. К ужасу кэрл и удивлению Нэнси приемная мать кэрл оказалась неподалеку от них. Распахнув наружу ближайшую дверь, миссис Эмми смотрела на них, держа в руке гребень для волос. «Ах ты, маленькая дрянь!» закричала она на кэрл «Тебе бы лучше знать, где я на самом деле, чем болтать о семейных делах с незнакомыми людьми!» Разозленная женщина угрожающе потрясла гребнем в сторону Кэрол. «Я каждое твое слово слышала, мерзавка! А что до вас, юная леди?» — повернулась она к Нэнси. «То я не намерена терпеть, когда кто-то сплетничает с этой простушкой!» Нэнси спокойно посмотрела на разъяренную женщину и та на мгновение запнулась, но тут же вновь обрела воинственный пыл и разразилась гневной тирадой шесть лет мы трудились как галерные рабы лишь бы кэрол чувствовала себя здесь как дома и вот награда Дрожа всем телом кэрол робко прижалась к Нэнси. если ты собираешься вести себя как двухлетняя девчонка то и обращение такого же заслуживаешь выкррикнула миссис Джеммит и ударила кэрол тыльной стороной гребня по плечу девушка вскрикнула от боли и получила новый удар гребнем на сей раз по костяшкам пальцев. Нэнси побледнела от отвращения и злости. «Немедленно прекратите!» Она отвела Кэрол подальше от приемной матери и встала на ее место. «Да кто вы такая, чтобы учить мать, как ей обращаться с напроказившим ребенком?» Глаза миссис Джеймит горели от возмущения. «Вконец обнаглела! Сама еще девчонка!» но «Ну, а по вам точно не скажешь, что вы заслуживаете право называться матерью?» ровно проговорила Нэнси. Задыхаясь от ярости, миссис Джеймит бросилась к Нэнси и ударила ее гребнем по ладони и уже замахнулась для нового удара, но Нэнси ловко схватила ее за запястье и вырвала гребень из рук. — А ведь я полицию могу вызвать, — сказала она. — Да кто ты такая? — снова прорычала миссис Джеймит, но гребень вернуть не попыталась, опасаясь, видно, что Нэнси сама пустит его в ход. «Знаете, коли вы поднимаете на меня руку, кто я такая, значения не имеет», — сказала Нэнси. «Ну, это мы еще посмотрим», — буркнул миссис Джеймит. «Это мой дом, это мое дело, как вести его, в том числе, как обращаться с самозванцами». «Это не ваш дом, а я не самозванка», — отчеканила Нэнси. У миссис Джеймит даже челюсть отвалилась. «Как это следует понимать?» — заикаясь, выговорила она. Этот дом принадлежит Асе Сидне, и я здесь по его приглашению. Да кто же вы все-таки, коли вам все известно? Меня зовут Нэнси Дрю, Карсон Дрю — мой отец. Возможно, вам известно это имя? Карсон андрю адвокат? Вся заносчивость миссис джемит вдруг куда-то исчезла. О нем все время в газетах пишут, да и о вас тоже. Только я не знала, что это вы. Извините, что руку подняла. «Вы ведь ничего не скажете своему отцу?» — взмолилась она. «Я что хотите, сделаю, лишь бы загладить свою вину». «Давайте договоримся», — предложила Нэнти. «Я ничего не скажу отцу, а вы дадите слово не трогать Кэрол. Обещаю». Нэнти спустилась вниз, Кэрол безмолвно последовала за ней. Юная сыщица села в середине одной из пустующих столовых, указала ей на стул подле себя и, понизив голос, спросила, «Слушай, так что тебя на самом-то деле беспокоит?» Кэрол хотела было заговорить, но тут же умолкла. Ясно, что ее надо как-то подтолкнуть. «Ты что, подозреваешь, что Джемми-то не говорят все правды?» — спросила Нэнси. «Нэнси, а вам-то как это пришло в голову?» Кэрол так и подскочила на месте.